Человек-термо. Рубцов это я. Илья Ильич. Двадцать четыре года от роду. Румян, весел, подвижен. Товарищи называют меня Чижиком. Товарищи это Пронин Иван и Дашкевич Казимир, он же Кази. Пронин похож на меня. Он так же молод, весел и подвижен. А Дашкевич даже на самого себя не всегда бывает похож. Но он как весенняя погода. То дождь, то снег, то солнышко, то тучи, то тепло-то холодно. Всего понемножку. Казя высокий и худощавый, угловатый. Он здоров, но мнителины часто находят в себе несуществующие болезни. Судьба забросила нас очень далеко, на острова новой земли. Мы работали радистами на метеорологической станции. Для меня новая земля была самой новой, для Дошкевича новость о новой земле значительно устарела. Кази надоели однообразные киносеансы северного сияния, надоели морозы, зимы без солнца. Довольно. 3 года отслужил, говорил он. И баста! С первым же параходом я уезжаю отсюда. А если какой-нибудь гидроплан случайно навестит нас, непременно улечу. Я болен. Я совершенно разбит. Меня лихорадит. У меня ломит всё тело, как будто как будто тебя дружески обнимал белый медведь. Слыхали? Не повторяйся, Казя, сказал Пронин. Ты уже третий день киснешь. Пойди к профессору Вагнеру, он, наверное, вылечит тебя. «Вагнер не медик», — ответил Кази. «Профессор Вагнер энциклопедист, всеобъемлющий ум. Пойди к нему, и он очень быстро излечит твою болезнь. Вот чижик проводит тебя». Дашкевич нерешительно посмотрел на меня, вздохнул и сказал. «Нянек мне не нужно. Пойду и сам. А ну как Вагнер меня прогонит, скажет, я вам не доктор». Пронин схватил шапку Дашкевича и нахлобучил ему на голову. В то же время я накинул Кази на плечо доху. Пронин раскрыл двери, и мы вытолкнули нашего товарища на сорокаградусный мороз. Покончив с этим человеколюбивым деянием, мы уселись за аппараты и углубились в работу. Я принимал, а Пронин отправлял метеорологические бюллетени. Прошёл час, а Дошкевич всё ещё не возвращался. Профессор Вагнер жил недалеко от нас, всего в 10 минутах ходьбы. Пора бы Дошкевичу вернуться. Я уже начал беспокоиться, волновался и Пронин. "Трудный случай", сказал он. Сам Вагнер очевидно затрудняется поставить диагноз. Видно, всерьёз заболел наш Казя. В это время замёрзшая дверь ужасно затрещала, заскрипела и открылась. Клубы пара на мгновение наполнили всю комнату, и когда они рассеялись, мы увидели нашего друга, вышедшего из морозного облака, как Венера из морской пены. Мы внимательно смотрели друг на друга. Дашкевич на нас с загадочной насмешливостью, мы на него вопросительно. Наконец, Пронин не выдержал и спросил: Был Дашкевич в той же загадочной улыбкой молчики в нолголовой. Вылечил? Дашкевич не отвечал. Лицо его было очень красно, и он быстро и часто дышал. Очевидно, его лихорадка усилилась. Мне даже показалось, что от него пышит жаром, как от нашей железной печки, когда она на колена. "Перелечил меня профессор Вагнер", со смехом ответил Дашкевич и быстро прошёл в свою комнату. "Сковерно", тихо сказал Пронин. «Если Вагнер не помог, то Дашкевичу не выжить». Мы углубились в работу. Вдруг дверь из комнаты Дашкевича открылась, и из нее вышел он сам, но... В каком виде? Он был в спортивном бескостюме, весь красный, словно только что парился в бане до седьмого пота. Дашкевич быстро прошел через комнату, не обращая на нас никакого внимания, открыл дверь и вышел на сорокоградусный мороз. Это было нелепо, неожиданно и страшно, Поступок Дашкевича был равносилен самоубийству. В несколько минут он отморозит себе руки и ноги и смертельно застудит легкие. Бедный Кази, он мог совершить это только в бреду. Однако что же мы сидим? Надо бежать на помощь, пока не поздно. Я быстро поднялся и начал надевать свою доху. От волнения никак не мог попасть рукою в рукав. Пронин уже оделся и помог мне. «Скорей, скорей!» Мы выбежали за дверь. Стояла светлая лунная ночь. От дома дорога шла вниз к небольшому озеру, из которого мы брали себе воду. На этой дороге мы увидели необычайный феномен. По дороге медленно катился огромный шар из клубов пара. На морозе пар превращался в иней, который составлял как бы внешнюю подвижную оболочку шара. Лунный свет отражался на сверкающих кристаллах инея и давал радужные ореолы. Позади шара тянулся хвост из снежных хлопьев. Можно было подумать, что по дороге катится маленькая planetка, упавшая с неба вместе со своим атмосферным одеянием. Но мы сразу поняли, что это за planetка. Странный феномен оставлял на снегу ясные и довольно глубокие оттиски босых человеческих ног. Это шёл наш Казя, окутанный облаком пара, который валил от его разгорячённого лихорадкой тела. Быть может, это пар, думал я. Несколько охраняет тело Дошкевича от жгучего действия холода, совершенно так же, как атмосфера охраняет землю от действия абсолютного холода межзвёздных глубин. Но надолго ли Казя может хватить его внутреннего тепла? Оно улетучится из его тела прежде, чем Казя дойдёт до озера. Казя, Казя, остановись, кричали мы, преследуя облако, катящееся по дороге. Самого Казю мы не могли рассмотреть в этом облаке пара. Дошкевич ничего нам не ответил, но ускорил шаги. Маленькие снежные вихри закружились за ним. Он уже подбежал к берегу озера, ступил на лёд, остановился и вдруг отчаянно закричал. Над местом, где он стоял, поднимался целый столб пара. Мы побежали на крик, вошли в молочные пары осторожно, овощупью пробрались к тому месту, откуда слышался голос Дашкевича. Голос этот доносился снизу. Чёрт возьми, лёд растаял под ногами, кричал Казя: "Я провалился, я теперь не могу выбраться!" Когда я хватаюсь за край льда, лёд тает и превращается в воду. Я разглядел смутное пятно казиной головы и схватил наугад руку. Да, это была рука, если только я не схватился за горящую головню. Жар этой руки ощущался даже сквозь мою меховую рукавицу. Однако, какова же должна быть температура его тела, с удивлением подумал я. Мы вытащили нашего друга на берег из ледяной ванны на сорокаградусный мороз. Но несчастный Казиев в бреду у ягня лихорадки не чувствовал холода и опасности. Он встряхнулся, как медведь, вылезший из воды, и побежал от нас вдоль озера. Ему легко было бежать. Он бежал по утоптанной дороге со скоростью собаки. Мы в наших меховых костюмах не могли догнать его. Скоро блестящий шар нашего парового друга сверкнул на бугре и скрылся. Что делать? Бежать следом за Дашкевичем? Но мы не могли надолго оставить радиостанцию. В нашей работе и так произошёл перерыв. Мы решили, что один из нас должен отправиться работать, а другой займётся поисками сбежавшего больного. Но так как Дашкевич был сильнее каждого из нас в отдельности, то мы решили пригласить на помощь профессора Вагнера. Пронин поспешил на радиостанцию, а я помчался к Вагнеру. Что вы сделали с нашим другом? спросил я Вагнера. Профессор посмотрел на меня одним глазом и ответил, не отрываясь от лампового передатчика: Я ничего ему не сделал плохого. А что наш больной, как он себя чувствует? Сбежал, поспешно ответил я. Сбежал, когда у него вероятно не менее 40 градусов температура, голый сбежал. Профессор Вагнер улыбнулся. Хорошая штучка, спросил он, указывая на аппарат. Такой конструкции вы ещё не встречали. Аппарат был действительно занятный, но мне было не до него. "Коротковолновик", небрежно бросил я и не дожидаясь ответа, продолжал Послушайте, профессор, оставьте ваши опыты и помогите мне поймать и вернуть нашего убежавшего друга, пока он не погиб окончательно. В привычном порядке вещей, ответил Вагнер, не двигаясь с места. Товарищ Дашкевич должен был давно погибнуть, и нам оставалось бы только разыскивать его мёртвое и обледеневшее тело. Но так как товарищ Дашкевич чувствует себя превосходно, откуда вы это знаете? Из ваших же собственных слов. Ведь Дашкевич не погиб, даже покупавшись в озере. Он дышит парами, как паровоз и гуляет в трусиках за полярным кругом, как будто он на пляже в Крыму. Не беспокойтесь о вашем Казе. Садитесь вот сюда и слушайте, ведь вы сами спрашивали, что я сделал с Дашкевичем. Но профессор, теперь не время, самое время. Садитесь же. Уверяю, что с Казей ничего плохого не случится. Опыт удался. Опять опыт? удивлённо спросил я. Но, ну, разумеется. Вагнер неожиданно сжал мою руку у локте. Я вскрикнул, Больно? Я так и думал. У вас болят суставы, когда вы работаете с регенеративным приёмником. Чувствуете повышение температуры. Но ну, открыли радио, но ещё совершенно не изучили характер этого зверя. То, что мы знаем о радио, это ещё только детский лепет. Наши знания и область применения радио расширяются с каждым днём. Вы знаете, что короткими волнами сейчас начали пользоваться врачи для лечения некоторых болезней, искусственно поднимая радиоволнами температуру тела больных. И вот мне пришла в голову мысль, а почему бы не отапливать искусственно человеческое тело при помощи коротких радиоволн? «Но ведь человеческое тело, естественно, отапливается», — сказал я. «Да, но этого недостаточно. Здоровый человек обладает автоматическим изменением температуры всего в 5-7 градусов продолжение суток. На болезнь организм человека реагирует повышением или понижением температуры на 2-3 градуса против нормы». Крайние пределы колебаний составляют всего 6-7°. К устойчивости нашей температуры большой прогресс, сказал я. Не потому ли вымерли многие крупные животные, что они были холоднокровными, и их кровь имела почти одинаковую температуру с окружающим воздухом? Моя мысль не противоречит вашей. Выслушайте меня до конца. Вы знаете, каковы крайние температуры пределы жизни человеческих организмов? Простейшие организмы переносят очень низкие температуры и могут быть возвращены к жизни. Без особой погрешности можно сказать, что даже 100-градусный холод не является вполне смертоносным для живых существ. Жар как будто переносится труднее. При температуре свыше 55 градусов Цельсия белки свертываются. Но обезвоженные белки, например, куриные, могут переносить температуру даже в 160-170 градусов выше нуля – Так вот, я поставил себе задачу расширить пределы колебаний температуры человеческого тела, подчинить эти колебания воле человека и, конечно, сделать их безвредными для организма. Каждое теплокровное животное имеет свою более или менее постоянную температуру. У человека она равна приблизительно 37 градусам, у обезьяны – 38, у лошади – 39, у быка – 39,7, а у голубей и кур – даже 42,5. Но это постоянство имеет свои неудобства, и человек должен преодолеть их. Биологический прогресс не закончен. Человеческий организм должен выработать в будущем идеальный регулятор температуры. Мы не знаем, какова была температура тела пещерного человека, но она была, конечно же, выше, чем у современного человека. Тёплые жилища и костюмы ещё более способствовали понижению температуры тела. Это уже прогресс. Человек должен обладать идеальным отоплением тела. И тогда климат не будет иметь для него никакого значения. Такой человек термо будет в состоянии отправиться в спортивных трусиках на Северный полюс, не ощущая никакого холода, а на экваторе он будет прохлаждаться в знойных песках пустыни. Вы понимаете, какие перспективы это откроет для человечества? Домов не нужно будет строить, одежды не надо. Жилищного кризиса не существует. Вы можете спать на ледяном поле даже без рубашки. Но я могу растопить свою кровать и провалиться в воду, как это было с Дашкевичем. Вагнер внимательно выслушал мое замечание. «Необходимо, — сказал он, — обуваться в туфли или галоши, чтобы не проваливаться. Значит, без наряда все-таки не обойтись? Впоследствии можно будет регулировать температуру отдельных частей тела. Ведь и сейчас у нас не все части тела обогреваются одинаково. Концы ног могут быть холодными, а туловище горячим». «И вот таким человеком термо вы сделали Дашкевича?» «Не совсем». Самое произвольное регулирование температуры тела это дело очень отдалённого будущего. Дошкевичу я сделал искусственно человеком термо, повышая его температуру при помощи коротких радиоволн. В этом нет ещё ничего необычного. Радиоволны сами повышают температуру тела даже тогда, когда мы не желаем этого. Моя задача сводилась к тому, чтобы найти средства расширить границы изменения температуры, не причиняя организму вреда. Вы видели Дошкевичу, как он себя чувствует? «По-видимому, хорошо. Но он очень усиленно, часто и глубоко дышит, и от него валит в такой пар, словно он из жаркой бани выбежал на морозный воздух». Вагнер кивнул головой. «При повышении температуры тела и при охлаждении тела действием наружного воздуха потребление кислорода увеличивается. Дашкевичу приходится усиленно работать легкими, чтобы снабжать клеточные ткани кислородом». Но одними легкими трудно доставить организму нужное количество кислорода, и на помощь приходит дыхание кожи. Ведь она тоже дышит всеми 15 тысячами квадратных сантиметров своей поверхности. Вот почему Дашкевич отправился на прогулку голым. Мороз не страшен ему, а обнаженное тело лучше может справиться с кожным дыханием. И, судя по выделяемому Дашкевичем пару, он дышит кожей великолепно. Все в порядке. Не хотите ли последовать примеру Дашкевича? Я могу и из вас сделать теплого парня, человека термо, и вы отправитесь на поиски вашего друга в купальном костюме, только в галошах и с одеялом под мышкой. О питании вы можете не заботиться. Вам не надо будет варить пищу. Ваш желудок будет иметь достаточную температуру, чтобы в лучшем виде сварить сырую и даже мороженую рыбу. Вам нужно будет заботиться только об одном, чтобы идти в полосе радиоизлучения. Я буду действовать направленными радиоволнами. Можете взять с собой компас». Я укажу направление. Желаете проделать опыт? Уверяю вас, вы не подвергнетесь никаким неприятностям. Вам необходимо будет только приготовить свой организм. Я введу вам в кровь изобретённый мною раствор солей. Согласны вы на это? Да, но мне скоро надо сменять Пронина. Я подежурю за вас на радиостанции, не беспокойтесь. Мы с Прониным справимся, а вы отправляйтесь за Дашкевичем. Вам не трудно будет найти его, так как подобный вам он не будет выходить из полосы радиоизлучения. Повторяю, Дашкевичу мороз не страшен, и ваш друг не простудится, но всё же я буду спокойнее, если вы найдёте его и приведёте домой. Он ушёл без оружия, на него могут напасть медведи, их немало шляется в лесных местах. Так по рукам. Через несколько минут я уже стоял в трусиках посреди комнаты. Как вы себя чувствуете? спросил Вагнер. Как будто моё тело начинает наливаться огнём. Ужасно жарко. Привыкните, дышите глубже и чаще. Это у вас скоро войдёт в привычку. Сердце, дайте послушаю. Пульс 100. Теперь это нормально. Я вам до 200 его догоню. Но уж поистине небу жарко станет. Ну марш, отправляйтесь. Вагнер широко открыл дверь, впустив клубы холодного пара. Мне было немного жутко, но я поборол нерешительность и вышел на улицу, и тотчас же пар окутал меня. «Я ничего не вижу», — сказал я, беспомощно поворачиваясь. «Когда вы пойдете, парни, будет вам мешать», — сказал Вагнер. «Добрый путь». С одеялом под мышкой и в резиновых галошах я пошел по дороге, поглядывая на компас, поднесенный к самым глазам. По всему моему телу и по лицу струился горячий пот. Собаки нашего маленького поселка, увидав странное зрелище, отчаянно залаяли и затем в паническом ужасе убежали от меня». «Если и звери будут так же бояться меня, это неплохо», — подумал я, спускаясь к озеру. Луна уже несколько дней не заходила за горизонт. Она кругами ходила по небу, наполняя призрачным светом полярную ночь. Вагнер был прав. Когда я шел, пар не очень мешал мне видеть. Я следил за отпечатками ног Дашкевича на льду вдоль берега озера. Бедный Дашкевич. Ему без галош, вероятно, нелегко ходить. Там, где он останавливался, следы углублялись. Горячие ноги расплавляли лед. И Дашкевичу приходилось идти, не останавливаясь, по крайней мере, над озерами и реками. Странное дело, я не прошел и часа, как почувствовал адский голод и жажду. Благодаря высокой температуре в моем организме происходило усиленное сгорание, и организм требовал топлива, то есть еды. Да, я мог не беспокоиться о приготовлении горячей пищи. Мне было достаточно сырой рыбы. Я сошел на озерный лед, расстелил одеяло, лег и положил руку на лед. Скоро лед начал таять, а рука все глубже уходила в лед. Мне пришлось опустить руку почти до плеча, прежде чем пальцы коснулись воды. К проделанной мною отдушине скоро приплыло множество рыб. Я прямо хватал их руками и поедал сырьем. Никогда в жизни я столько не ел. Удивительно, как только мог выдержать мой желудок. И пил. Пил я без меры». Но этому не приходилось удивляться. Я читал, что человек под тропиками, работая на солнце, выделяет в сутки до 12 литров воды и таким образом освобождает количество тепла, достаточное для нагревания 6500 литров воды на 1 градус. Некий естественный регулятор тела, очевидно, путем выделения воды пытался понизить температуру до нормальных 37 градусов. Усиленное же выделение пота вызывало повышенную жажду. Насытившись и напившись, я пошел дальше. Я не могу. Но скоро опять почувствовал голод и жажду. Снова принялся за рыбную ловлю, съел вдвое больше прежнего и выпил чуть ли не полозера. Я сделался прожорлив, как выхухоль, съедающий каждый день столько пищи, сколько весит его тело. Интересно, чем питался Дашкевич, который должен был обладать таким же чудовищным аппетитом, как и я? Дашкевич не имел галош и одеяла? Как мог он ловить рыбу? Однако скоро я заметил яму на берегу и дыру, уже полузамерзшую в озерном льду. Очевидно, осторожный Дашкевич расплавлял снег и лёд до земли и осторожно подползал к краю берега. Да, ему было трудненько добывать пищу. Надо поспешить к нему на помощь. Я быстро шёл вдоль озера. Следы босых ног Дашкевича были ясно видны. Он как и я шёл по компасу. Луна светила ярко, она медленно продвигалась на небе, делая круг над моей головой, словно желала посмотреть со всех сторон на необычайное зрелище. Катячись по земле паровой шар Кругом было пустынно и тихо. Только моё шумное дыхание нарушало тишину, как тяжкие вздохи паровоза на одинокой заброшенной степной станции. Ледяная равнина тянулась без конца, а Дошкевичу всё не было видно. Я начал уставать, и мне хотелось спать. Судя по положению луны, уже давно наступила полночь. Надо было думать о ночлеге. Я шёл, выбирая подходящее местечко. На севере горизонт потемнел, оттуда шло тучи. Из звёзды при её приближении словно падали в огромный чёрный мешок и исчезали. Вот чёрный бредень тучи собрал звёзды с полнеба и подобрался к Луне. Ещё немного и Луна оказалась проглоченной тёмной пастью тучи. Настала тьма. Пошёл снег, но попадая на горячую паровую оболочку, окружавшую меня, хлопья снега превращались в капли дождя, и они падали на мои обнажённые плечи и спину, как на раскалённую плиту и превращались в пар. а с ног стекали на землю горячим потом. Да, как это ни странно, находясь за полярным кругом в студеную зимнюю ночь, я попал под влажный тропический ливень. Но этот ливень существовал только для меня. Кругом бушевала метель. И как это бывает на севере, когда небо покрывается тучами, воздух потеплел. Температура с 45 градусов ниже нуля поднялась, вероятно, до 5 ниже нуля. Я же испытывал настоящую жару. Я не мог еще регулировать свою температуру. Короткие радиоволны нагревали меня так, что я чувствовал себя как в жгучий полдень под экватором. Капли дождя нагревались прежде, чем достигали моего тела, и не могли охладить ужасного жара. Я несколько раз бросался на землю, чтобы охладиться и чувствовал, как погружаюсь в снег, который буквально плавился от моего разгорячённого тела. Наконец, снежный буран прекратился. Чёрный бредень тучи начал обратно вытряхивать звёзды. Скоро выглянула луна. Я оглянулся назад и увидел сверкающую на пушистом снегу ледяную полосу, которую оставил замерзавший позади меня дождь, стекающий с моего тела. Пора отдохнуть. Я разложил на снегу одеяло. Оно было влажное от дождя и растянулся на нём. Но я не рисковал простудиться. Одеяло начало быстро высыхать лишь только моё тело прикоснулось к нему. От одеяла пошёл пар, как от влажного белья, которое гладят слишком горячим утюгом. Я крепко уснул. Открыв глаза, я ничего не увидел. Очевидно, тучи вновь затянули небо. Однако такой чёрной, непроницаемой темноты я ещё никогда не видел. Внимательно осматриваясь, я наконец заметил звезду над самой моей головой. Что за странность? Как будто тучи покрывали всё небо за исключением маленького кружочка в зените. Я быстро поднялся и пошёл вперёд, но тогда ударился о ледяную стенку. Повернул в сторону, сделал несколько шагов. Опять стенка. Это было непонятно. Я хорошо помнил, что уснул на совершенно ровном и открытом месте, а теперь я находился в какой-то ледяной пещере. Я пошёл назад и упал в яму, которая находилась посреди пещеры. Дойдя до стен, я обошёл вокруг. Стены были гладкие и ледяные и нигде не имели выхода. Ледяной пол пещеры имел покатость к центру, и в центре большую впадину. Вся пещера имела вид полушария с небольшим отверстием в потолке. Быть может, это жилище каких-нибудь местных жителей, которые нашли меня на льду и принесли к себе в юрту. Но эта юрта не имела ни дверей, ни окон, и при том в ней никого не было, кроме меня. Каким образом я попал сюда? Единственное, только через отверстие в потолке. Оно находилось над моей головой на высоте четырех метров. Удивительно, как я не расшибся, если меня сбросили оттуда. Да, я в ловушке. В этой мышеловке я умру с голоду, если не выберусь отсюда. Но как? До дыры в потолке не долезть. стены. Я постучал в стены. Они, видимо, были очень толстыми. Непонятная история. Я сел на землю и начал тереть себе лоб. Подо мною не было одеяла, и я чувствовал, как моё тело медленно погружается в таявший подо мною снег. Внезапно я хлопнул себя по голове и расхохотался. Ну да, конечно, всё очень просто. Я сам засадил себя в эту тюрьму. Когда я уснул, моё горячее тело растопило снег вокруг меня. Несмотря на одеяло, я медленно погружался в снег, пока не оказался лежащим на каменистой почве, как бы в центре воронки. Пар, выходящий из моего тела, смерзался и падал вокруг меня инеем, образуя ледяное кольцо. Оно постепенно нарастало, превращалось в стенку, которая замкнулась сверху сводом. Горячее дыхание пробило в этом своде дыру совершенно так же, как в берлоге медведя, засыпанного снегом. Я оказался в центре ледяного купола. От теплоты моего тела стенки этого полушария подтаивали внутри и нарастали снаружи инеем, в который превращалась теплота, выходившая из отверстия. Это однако же удивительно. Я спокойно уснул на голые ледяной равнине, а проснулся в собственном ледяном доме, таком прочном, что ни один медведь не проникнет в него. Дом, который вырос самостройкой. Это очень удобно. К сожалению, архитектор не предусмотрел устройства двери. Впрочем, это дело поправимое. Я подошёл к ледяной стене самостроенного дома и, согнув голову, прижал к льду теми. От стенки повалил пар, и на землю потекла вода. Лёд быстро таял. Скоро я почувствовал, что голова моя прошла сквозь стенку. Окно было готово. Я крутил головой, расширяя дыру, затем втянул голову назад и посмотрел наружу. Передо мной была всё та же снежная бесконечная равнина, залитая лунным светом. Я повернул голову налево, направо, Вдруг увидел не вдали белого медведя. Нет, это медведица с двумя медвежатами. Медведица подняла голову и расширенными ноздрями втягивала пар, выходивший из сделанного мною окна. Тёплый мех и толстая шкура очевидно не предохраняли медведя от действия направленной короткой радиоволны. От медведицы и медвежат валил густой пар. Звери испытывали непривычное и, видимо, неприятное чувство жара. Они мотали головой, тыкали носом в снег. Поднимались на задние лапы и махали передними, как бы обдувая себя, потом вдруг валились на землю и начинали кататься в снегу. Медвежата ревели таким густым басом, какого нельзя было ожидать от младенцев их возраста, хотя бы и медвежьего происхождения. Вся почтенная семья, видимо, была очень голодна, и я был голоден не меньше их. Мы с большим аппетитом смотрели друг на друга. Я хотел пообедать медвежатиной, а не человечиной. Ледяная стена разделяла нас, и мы могли только облизываться, глядя друг на друга. Пар, исходящий от моего тела, вероятно, был необычайно приятен для обоняния медведицы. Она поднялась на задние лапы и всунула морду в окожечки. Я схватил её за нос. Медведица заревела, отшатнулась от окна, но не убежала. Столь неделикатное обращение раздражило медведицу, а известно, что всякое раздражение у несложных натур только возбуждает аппетит. Плотоядно поглядывая на меня, медведица засунула лапу в окно и начала ломать стенку. Лёд был довольно толстый, стена нелегко поддавалась, однако кусок за куском отлетал под могучими ударами и дыра расширялась. Дело принимало для меня скверный оборот. У медведицы было гораздо больше шансов пообедать мною, чем у меня пала конец медвежатиной. Надо было подумать о бегстве. Я подошёл к противоположной стене и начал протаивать вторую дыру. Работа моя продвигалась довольно успешно, но и медведица не теряла времени даром. Она работала уже двумя лапами. Ещё немного, и дыра расширится настолько, что медведица в состоянии будет проникнуть в домик. И тогда, наконец, ещё одно усилие, и моя голова вынырнула за стенку. Теперь надо расширить дыру. Я приложился плечами к ледяной стенке. Готово, можно вылезать. Но не успел я и наполовину продвинуться, как невольно вскрикнул и втянулся назад. Передо мною стояла медведица. Хитрое животное поняло мой маневр. Медведица, выйдя, что я вылезаю из домика, обежала вокруг и встретила меня оскаленными зубами. Когда лакомый кусок уходит из-под носа, нос, естественно, следует за лакомым куском. Медведица попыталась последовать за мной, но дыра была для нее узка, и медведица, всадив в дыру с разбегу голову и правую лапу, завязла в окне. Временно она была лишена свободы. Этим надо было воспользоваться. Я выбрался наружу через первое окно, расширенное медведицей, и побежал. Нет, я не бежал, я летел со скоростью штормового ветра в 10 баллов. Луна хорошо освещала мне путь. Я бежал по гладкой ледяной дорожке, оставленной дождём, стекавшим с моего тела во время снежной бури. Однако эта дорожка скоро кончилась, и я побежал в зелёной. Я оглянулся назад. Далеко позади двигалась чёрная точка, а за ней две поменьше. Медведица высвободилась из своего капкана и догоняла меня со своими медвежатами. Теперь шло состязание на скорость, а ставкой была сама жизнь. Успею ли я добежать до дому? Время от времени я оглядывался и с ужасом замечал, что преследовавшие меня точки всё увеличивались. Скоро я уже мог различить фигуры белой медведицы и её детёнышей. От быстрого бега я задыхался, к тому же я давно не ел и ослаб от голода, но страх придавал мне силы. Я уже приближался к озеру, находившемуся недалеко от нашего дома. Если пересечь небольшой залив, то можно сократить путь. Но на беду во время этого бешеного бега я потерял галоши. Бежать же без галош через озеро по льду было очень опасно. Я мог провалиться, как Дашкевич. И я решил свернуть в сторону, но не успел я отбежать и десятка метров, как почувствовал жгучую боль в правой руке. Боль, я жёг. Я не мог понять, в чём дело и продолжал бежать. И ещё несколько шагов направо и меня охватил ледяной холод. Невольно я свернул влево, и опять благодетельное тепло разлилось по всему телу. Несколько раз повторялось это ощущение. Когда я выбегаю из луча радиоволны, температура моего тела понижается до нормальной, и я начинаю испытывать окружающий холод. Температура же воздуха должно быть не менее 30° ниже нуля. Для голово человека не шутка. Я принуждён бежать по прямому направлению. Но это прямое направление ведёт меня через озёрный лёд. Я оглянулся назад. Пока я остановился и размышлял, медведица успела значительно нагнать меня. Она бежала ровно и переливающеся иноходью, как будто не быстро, но очень спорой. Я вновь пустился бежать. Вот и лёд. Если бежать очень быстро, он не успеет подтаять. Бегу. Твёрдый лёд под моими ступнями превращается в мягкую патоку. Нога уходит в жижу, затрудняя бег. Несколько раз ноги мои увязали по щиколотку. Хорошо ещё, что лёд толстый, а медведица приближается. Теперь я бегу почти наравне с медведицей. Вот она обгоняет меня, пересекает прямую линию между мною и домом. Я отрезан. Медведица приближается ко мне. Я обращаюсь в сторону и кричу, кричу во всю силу лёгких. Бегу по снегу зигзагами, поднимаясь по склону холма, на котором стоит наш дом. Медведица бежит за мной. Я принуждён отклониться от прямого пути. Жгучий холод схватывает раскалёнными щипцами моё тело, но я бегу, бегу, задыхаясь, стуча зубами и дрожа всем телом. Я слышу за собой тяжёлые шаги медведицы. Ещё одно усилие. Бр, как холодно. В нескольких шагах от дома я попадаю в горячую струю радиоволны. Дверь, только бы она не была закрыта изнутри. Медведица возле меня. Она поднимается на задние лапы и хочет крепко обнять меня, как дорогого друга. Я открываю дверь и вбегаю в комнату, падаю на пол и теряю сознание. Медведица, очевидно, не тронула меня, потому что я слышу словно сквозь сон голоса профессора Вагнера и Дашкевича, который, наверное, вернулся раньше меня. «Такого рода заболевание, конечно, не может быть вызвано действием коротких радиоволн», говорит профессор. «Товарищ Рубцов простудился». «Ого! Сорок и тридесятых!» «Как мог я простудиться?» – думаю я. Конечно, только выйдя из сектора направленной радиоволны. В этом главное неудобство искусственного отопления человеческого тела. Когда люди научатся произвольно регулировать свою температуру без внешних воздействий, тогда действительно можно будет безопасно гулять в костюме Адама вдоль полярного круга. Рассказ записан со слов человека, недавно прибывшего с новой земли. Ответа от профессора Вагнера по поводу этого рассказа ещё не получено.